Глава вторая. Я вошла в наш дом, и от аромата кипящего рагу из кугуара у меня потекли слюнки. Мой взгляд метнулся к моему дорожному рюкзаку, прислонённому к стене. Он был вычищен и заполнен всем необходимым и готов сопроводить меня в путь. Мам, ты меня пугаешь. Зачем ты собрала мой рюкзак? Я только вернулась. Она сложила кучу моей грязной одежды в большую плетёную корзину для стирки, а затем повернулась ко мне со слезами на глазах. Я отправила твою сестру поиграть с Вайлет, так что у нас есть немного времени попрощаться наедине. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Попрощаться? Мамочка, я никуда не собираюсь уходить. Я только-только вернулась домой после недели в пути. Не говоря уже о том, что меня только что бросили в шатре для поцелуев, и теперь я унижена. Кем бы ни был тот, кто меня поцеловал, перевернувший мой мир с ног на голову, теперь я хотела бы избежать встречи с ним любой ценой. Мне хотелось пойти в свою комнату, плакать, пока не усну, а потом остаться в постели в течение последующих нескольких дней. Мама заломила руки, сложив их вместе и качая головой, отчего её тёмно-каштановые локоны ниспадали на лицо. Всю твою жизнь я хранила от тебя тёмную тайну. признала она, и я замерла. Я протянула руку и ухватилась за край стула, не готовая к тому, что эти слова когда-либо могли слететь с губ моей матери. О чём ты говоришь? Мама подошла ближе, подняла мой дорожный рюкзак и протянула его мне. Ты должна уйти прежде. Чем ещё ики найдут тебя. Я взяла рюкзак, но потом позволила ему упасть к моим ногам. Потянувшись, я схватила маму за плечи и посмотрела ей прямо в глаза. Какую тёмную тайну. Это было тем, что ты никогда не хочешь слышать от кого-то из своих близких. Теперь я была на грани истерики. Зачем мне нужно было препятствовать тому, чтобы ищейки нашли меня? Они чуили магию на людях, а у меня её почти не было. Я не представляла бы для них никакого интереса. Она вздохнула, и её дыхание пахло шалфеем и розмарином, напоминая мне о моём детстве. Она любила жевать пряные травы во время готовки. Мы с твоим отцом пытались завести ребёнка 5 зим, но знахар сказал, что с его семенем что-то не так. Её слова пронзили меня насквозь, заставляя мурашки пробежать по моим рукам. О чём это она говорила? Ты моё дитя, Моя дочь, прорычала она, протягивая руку, чтобы схватить меня за предплечье, как будто пытаясь убедить меня в этом. От этого заявления меня замутило. Конечно, я была её дочерью. Почему она говорит мне, что я её дочь? Но родила тебя другая женщина, сказала она. И я опустила руки, вырвавшись из её хватки, и рухнула на стул позади меня. Моя грудь вздымалась, дыхание вырывалось неровными вздохами. Она упала передо мной на колени, по её лицу текли слёзы. Я должна была рассказать тебе раньше, но никак не могла подобрать подходящее время. И я не хотела, чтобы ты думала, что ты не моя. Я сидела в воцарившейся напряжённой тишине и молчании целую минуту, пока она снова не встала и не передвинула стул передо мной. Кем она была? Та женщина. Спросила я, наконец-то сумев сделать полный вдох и совладав с паникой. Мама прикусила внутреннюю сторону губы. Путницей, проходящей мимо. Судя по одежде, она была знатного происхождения, одета в яркий цветной шёлк, расшитый нефритом. Это произошло, когда я ещё работала в таверне. Так что же получается? Я из высокородных Об этом она хочет мне рассказать. Высокородные были как минимум наполовину драконьим народом, а может, даже и больше. Что стреслось? Я не узнала свой собственный голос. Мне нужно было получить информацию и как можно скорее. Теперь дыра в моей груди стала слишком большой. и мне нужно было чем-то её заполнить иначе я боялась что она поглотит меня и я исчезну мама шумно сглотнула она пришла в таверну одна на последнем сроке беременности бледная как привидение и испичёрённая каплями крови она выглядела потрясённой как будто после сражения из-за её явного положения я не задавала вопросов. Я просто показала ей комнату. Я ждала, когда она продолжит. Она бросила взгляд на мой дорожный рюкзак, затем на дверь и подалась вперёд. Посреди ночи у неё начались преждевременные роды. Вся таверна была разбужена её криками. Бардик отправил меня позаботиться о ней. И я это сделала. Пре святой Гадес. У женщины, спасавшейся бегством от сражения, начались преждевременные роды в пепельной деревне. Интересно, куда она направлялась? Пепельная деревня находится на самой окраине территории Андергейта. И сюда почти невозможно попасть случайно, только если вы не намеревались этого сделать. Но высокородные не приходили сюда. Известно, что некоторые люди здесь прятались. Вряд ли кто-то мечтал о судьбе человека с ног до головы покрытого золой. И поэтому приходить сюда не было никакого смысла. Хотела ли она родить своего ребёнка здесь? Родить меня и оставить там, где меня никто не найдёт? Мамины руки дрожали. Я послала за Элоди. В то время она была самой опытной в принятии родов. Но потом пришло известие, что она больна чёрным лёгким и ничем не сможет помочь. Чёрная лёгкая, пневмокониоз, заболевание лёгких, вызванное отложениями в лёгких угольной пыли. Болезнь шахтёров. Элди умерла от чёрного лёгкого в год моего рождения. И после моя мать стала деревенской акушеркой. Должно быть как раз с этого момента начался её профессиональный взлёт. от барменши в таверне до деревенской акушерки. Мне всегда было интересно, как она совершила этот скачок. Продолжай, подталкивала я её. Мама подняла мой рюкзак и передала его мне. Слёзы текли по её лицу ручьём. У нас не так много времени. Я встала, Взяла рюкзак и забросила его на спину. Я не уйду, пока не узнаю всю историю. Почему я должна уйти? Высокородная умерла при родах? За всю свою жизнь я, может быть, пару раз видела, как плакала мама. Один раз, когда умер мой отец, и один раз, когда она приняла мёртво рождённого миссис хартли. Теперь же слёз было гораздо больше, чем я видела за свои 18 зим. Роды длились от заката до рассвета. За это время мы сблизились. Я рассказывала ей истории о твоём отце и обо мне, чтобы скоротать время или отвлечь её. Я рассказала ей обо всех случаях, когда мы пытались завести ребёнка, о том, где я выросла, о чём угодно, лишь бы она не кричала от боли. Она тоже мне кое-что рассказала. Страшные вещи. Какие именно? Я крепко сжала лямки рюкзака. Мама шагнула ближе, понизив голос. Я не до конца поняла, что она сказала. Многое из её рассказа звучало как бред, вызванный болью. Но одну вещь я поняла предельно ясно. Она откинула кудри от лица. Вся её семья была убитой из-за какой-то непрекращающейся кровной вражды. в которую они были втянуты с королём драконом. Она сказала, что её магия была угрозой для него. Она. Она сказала, что была чистокровной представительницей драконьего народа. Я нахмурила брови в замешательстве. Чистокровность делала её членом королевской семьи, а это было невозможно. У короля не было сестры. А мама продолжала. Она сбежала, но предупредила меня, что если кто-нибудь когда-нибудь обнаружит эту магию в её ребёнке, этого ребёнка убьют. Через всё тело По каждому дюйму моей кожи пробежали мурашки, и я замерла. "И я тот самый ребёнок?" Мама кивнула, протянув руку, чтобы погладить меня по щеке, разрыдавшись. "Она умерла во время родов. Слишком большая потеря крови. Но я спасла тебя." и заботилась о тебе, любила тебя и сделала тебя своей. Из моего горла вырвался всхлип, когда мне стало трудно сдерживать собственные слёзы. Мне так жаль, что я не сказала тебе раньше. Это было эгоистично, но я не хотела, чтобы ты когда-нибудь думала, что мы не хотели твоего рождения или не любили. Мамины слова были уже еле различимы. Это было ужасно. Не рассказывать мне. Но в тот момент я полностью простила её. Я понимала, когда тот подходящий момент, чтобы рассказать своему ребёнку о том, что он дитя женщины, чья семья была убита и которая находилась в бегах. Никогда. Я прощаю тебя. Я бросилась вперёд, и мы одновременно обняли друг друга. Теперь я заметила, что в том, в чём я была светлой, она была тёмной. И мы действительно были совсем непохожи. Не так, как другие девочки и их матери. Не так, как она и Адалин. Погодите. Я отстранилась и посмотрела ей в глаза. Как у тебя появилась Адалин, если с семени отца было что-то не так? Я видела, что ты беременна. Я присутствовала, когда она появилась на свет. Мне было 5, когда родилась Адалин, но я помнила этот момент. Это было одно из моих первых воспоминаний. Крики моей матери напугали меня. Стыд обжёг щёки моей матери, и она уставилась в пол. После того, как ты переехала жить к нам, твой отец так сильно хотел второго ребёнка. Он позволил мне спать с другим мужчиной. чтобы проверить, действительно ли его семя негодно. Я не была готова к такому ответу, и это должно быть отпечаталось на моём лице. Прошу, не осуждай. Это очень распространено, и между нами не было никакой любви или страсти, поспешно объяснила она. Я не осуждала Я просто была в шоке. Мой отец был ревнивым человеком, который однажды пригрозил оторвать яйца Бардику, если тот посмотрит на докальте моей мамы в таверне. Я просто не представляла, как он сумел позволить ей спать с другим мужчиной. Он чувствовал себя виноватым. что не смог подарить мне детей, которых мы хотели, сказала она наконец. Скажи мне, что ты понимаешь. Мне нужно было выпить. Обычно я не увлекалась вином или медовухой, но прямо сейчас я могла бы выпить целую бутылку. И я кивнула. Я понимаю, Мне также хотелось знать, какой мужчина в деревне был родным отцом Адалин. Но я не осмелилась спросить. Это было неважно. Теперь я стала ещё больше скучать по своему отцу. Он так сильно любил мою мать и так сильно хотел от неё ещё одного ребёнка, что позволил ей залезть в постель к другому мужчине. чтобы зачать его. Это было просто ещё одним свидетельством его доброты. Ты должна уйти, настаивала мама. Просто скажи, что ты отправляешься на очередную охоту и вернёшься через неделю. Я упаковала твой рюкзак на 2 недели, на всякий случай. Ещё одна неделя вне дома. пыль, постоянная настороженность по поводу возможности встречи с мародёрами или подкрадывающихся животных. Сон на спальном мешке, купание в реке, холодные ночи. Я только что вернулась оттуда. Я не хотела уходить снова, но я знала, что должна, после того, что только что рассказала мне мама. Я пойду пробормотала я. Она облегчённо вздохнула. Вся эта суматоха уляжется через неделю. Король не проводит перепись в пепельной деревне. Так что и шейки даже не узнают, что они тебя пропустили. Я затянула ремни на своём рюкзаке и обняла её в последний раз. Скажи Аде, что я буду скучать по ней. Мама кивнула и пригладила мои волосы. Я в последний раз взглянула на кипящее рагу на плите, рагу, которое я никогда не попробую, и освежёванного кугуара, подсыхающего на заднем крыльце. Подошла к входной двери. "О, подожди", позвала мама. Я чуть не забыла Высокородная женщина также сказала, что наложила защитное заклинание на твою магию. Но со временем оно потеряет свою силу, когда ты достигнешь совершеннолетия. Если вдруг ищейки всё-таки поймают тебя, прикинься дурочкой. Скажи, что ты по большей части человек, с разбавленной драконьей кровью. Ну, я так думала всю свою жизнь, пробормотала я в ответ. Я действительно обладала сверхъестественным чувством равновесия. Я была самым быстрым бегуном в своём классе и могла выследить любое животное в радиусе мили. Я думала, что это возможно из-за небольшого количества драконьей магии во мне, унаследованной от отца. Прощай, Арвен, сказала мама, как будто она никогда больше меня не увидит. И это меня тревожило. Прощай, мама. Мой голос дрогнул, и я пыталась скрыть свои эмоции. Когда я выскользнула на улицу своей суетливой деревни, я гадала, что же ради Гадесса стала с моей жизнью.